почему ей не приносило душевного успокоения увлечения такими далекими от реальности и абстрактными вещами, как астрология или различные теории здорового питания. Она не могла родить ребенка и искала ему замену вдали от семейного очага. Олеся припомнила, она ведь от кого-то слышала, будто Мариса с Альмейдой были знакомы. Мариса пользовалась его услугами, и время от времени на стеллажах в ее квартире появлялись скандально дорогие вещи, которые на свои собственные деньги Мариса приобрести, безусловно, не могла. Олесию не задела скрытность подруги, хотя-то утаила от нее часть своей жизни. И вот теперь тайное вдруг стало явным. Алисия уже привыкла, что к ней относятся как к неразумной девчонке и не доверяют секретов, считая, что она еще не достигла внутреннего совершеннолетия и потому не может некоторые вещи переварить. Но теперь ее волновало не прошлое, а настоящее, куда более тревожное, ведь это оно, настоящее, оставило у нее на бедре и боку фиолетовые метки. И когда это случилось? Два года назад склипнула Мариса и отшвырнула сигарету. Только не спрашивая, лучше он был Хакина или хуже? Нет, конечно, не лучше. А может, все-таки лучше. Просто я не находила в себе сил, чтобы отказаться от того или другого. А теперь судьба решила проблему за меня как все началось. Помнишь фарфоровый кувшин с двумя ручками у меня в гостиной? Я купила его у Альмейды. Ты ведь знаешь, я всегда сходила с ума от старинного фарфора. Рафаэль доставал для меня кое-какие вещи и всегда был подчеркнуто внимателен. Ну, как тебе объяснить? Хакин, он ведь очень добрый и покладистый, Но порой мне кажется, что я для него все равно, что мебель. А Рафаэль водил меня ужинать. Однажды мы даже совершили тайное путешествие. Можешь себе представить? Представляю, — скромно потопилась Алисия. И сейчас мне было совершенно необходимо рассказать тебе обо всем, Алисия, излить душу. Ведь когда я сегодня утром услышала о случившемся, у меня вот здесь в груди что-то заледенело. Я думала, что задохнусь, не выживу. А Хакин смотрел так, будто я захлебнулась кофе. Для меня это было как удар кинжала. Прости, что я столько времени скрывала от тебя. Ничего, переживу. Спасибо. Мариса сжала руки Алисии, которые оказались не такими теплыми, как она ожидала. «Да, разумеется, я должна была рассказать тебе раньше. Но мы с ним договорились держать наши отношения в тайне, в тайне ото всех. И дело не только в Хакине. Поэтому мы почти нигде не показывались вместе. Только иногда на улице изредка, как я уже сказала, Ужинали в ресторане или ходили в кино. Лучше было сохранять все как есть, ничего не меняя. И тебе это удавалось? С большим сомнением в голосе спросила Алисия. Я хочу сказать, удавалось каждого из них двоих поместить в отдельный ящик и не давать им оттуда высовываться. Да, понимаю, что ты имеешь в виду. Искренне доверие мелькнуло в глазах Марисы. «Тебе кажется противоестественным и даже отвратительным, когда вот так делят свою жизнь. Вилки с одной стороны, ложки с другой. И чтобы не смешивались, все на положенном месте. Ничто не должно нарушать благопристойного и приятного течения жизни. Мерзкое равновесие, никакого холестерина, Никаких эксцессов, никакой путаницы. Все безупречно, с гигиенической точки зрения».